Гермес ждал меня, сидя на скамье в Атрии. Когда я сделал ему знак следовать за мной, он скорчил недовольную гримасу. «Ну и вид у тебя, господин!» — проворчал он. «Можно подумать, ты только что вышел из таверны, где изрядно набрался. Ты что, рассчитываешь, что я потащу тебя домой на своих плечах?» «Не пари чушь!» — отрезал я. «Вино такого качества, какое я только что пил, не ударяет в голову и не лишает ноги твердости». Мы вышли из дома Лукула и двинулись в сторону форума. «Мне и прежде доводилось бывать на пирах в доме не хуже этого», — сообщил Гермес. «Но я впервые вижу, чтобы после трапезы гости разбредались в столь непотребном виде». «Заткни свою пасть, наглец!» — грозно рявкнул я. «Как ты смеешь подобным образом говорить о своем господине?» «Слышал бы ты, как рабы честят вас, благородных господ, когда поблизости нет чужих ушей» ухмыльнулся Гермес. «Язык твой, враг твой, запомни это хорошенько, иначе он доведет тебя до креста. А ты освежи свою память, а то ты, видно, забыл, что только благодаря мне... О, о, что это там такое?» Внезапно осекся Гермес, глаза его полезли на лоб от ужаса, и, признаюсь, мои собственные глаза повели себя сходным образом. Впереди узкую улицу перегородила толпа самого угрожающего вида, которая двигалась прямо на нас. А в центре этой толпы я увидал того, кого хотел бы видеть меньше всего на свете. Публия Клодия Пульхра. — Да, не повезло, — процедил я. — Гермес, приготовься защищать мне спину. — Защищать твою спину? — дрожащим голосом переспросил мальчишка. — Ты что, собираешься сражаться с целой бандой? — Делай, что я сказал. И не распускай язык. Отрезал я пытаясь занять подходящую оборонительную позицию. Слева между двумя домами начинались ступени, ведущие на улицу, расположенную на более высоком уровне. Позади нас улица, резко уходящая наверх, была пуста. Мысленно я пожалел о том, что был столь невоздержан по части винных возлияний. Ну, конечно, пьяным. Меня мог назвать лишь нахал, подобный Гермесу, но все же я находился не в лучшей форме. «Мэттелл!» — раздался гнусавый голос Клодия. — У меня такое чувство, будто ты меня избегаешь. Мне это больно и обидно. На губах его играла издевательская ухмылка. По своему обыкновению Клодий был без тоги, лишь в тунике и сандалиях, простых кожаных сандалиях, хотя он имел право носить красные сандалии на толстой подошве, украшенные на лодыжках полумесяцами из слоновой кости. Туника на нем была вроде тех, что носят ремесленники греческого фасона, оставляющего обнаженным правое плечо и половину груди. В последнее время Клодий изображал из себя человека из простонародья. — Ты знаешь, как я ценю твое общество, Публий? — откликнулся я. — Каждый день во время утреннего приема ты можешь нанести мне визит. Клодий разразился надсадным садным деланным хохотом, — Где это видано, чтобы представитель рода Клавдиев наносил утренний визит какому-то Мэттеллу? — Запихни подальше свою патрицианскую гордость, Публий, — произнес я, наставив на него палец. — Иначе люди догадаются о твоем знатном происхождении. И все усилия, которые ты положил, заискивая перед плебеями, пропадут напрасно. — дон он пьян, — заметил кто-то. — Это не помеха для смерти, — отрезал Клодий взять его, — — Погодите! — воскликнул я, выставив вперед ладонь. — Убить меня вы еще успеете. Дайте мне несколько мгновений. Стараясь двигаться как можно медленнее и спокойнее, я снял тогу и сложил ее. — Смотрите-ка, он хочет драться! — ухмыльнулся Клодий. — Вряд ли у тебя есть хоть малейший шанс, Децей. Хватит тянуть время. Твоя тога тебе больше не пригодится. Хотя нет... После мы завернем в нее твое тело, ну, так, чтобы твои рабы могли отнести его домой, не пугая прохожих. Убив бедного Аппиа Нерона, ты не оставил ему даже Тоги. Я не убивал его, Публи, и ты знаешь это лучше, чем кто-либо другой. Его убил ты. Или же твоя сестра Клодия. На лбу Клодия вздулись жилы. Удивительно, как ловко он проделывал этот фокус. «Довольно!» — взревел он. «Хватайте его!» Как я уже говорил, тога — чрезвычайно неподходящая одежда для бегуна. Так как я успел от нее избавиться, ничто не мешало мне поскакать вверх по ступеням с резвостью молодого оленя. Оказавшись на верхней улице, я бросился направо, вниз по склону холма. Благодаря тому, что бегство мое стало для Клодия и его шайки полной неожиданностью, мне удалось выиграть несколько мгновений конечно, только безнадежный глупец мог ожидать, что я буду драться с целой сворой уличных громил. Но людская глупость поистине беспредельна. А Клодий по этой части не знал себе равных. Тем не менее, мои враги быстро оправились от изумления, и, проносясь по улице, я слышал, как они пыхтят у меня за спиной. Прохожие провожали меня испуганными взглядами. Человек, убегающий от преследователей, слишком привычное зрелище для римлян» я не знают, как вести себя в подобной ситуации. Мысленно я попросил Юпитера застить туманом глаза тех, кто попадался мне навстречу, а в награду за помощь пообещал принести в жертву козла. Больше всего я боялся, что какой-нибудь прохожий узнает Клодия и, пожелав оказать ему услугу, попытается меня остановить. До кварталов, где заправлял Милан, было далеко, и я не имел понятия, насколько велико влияние Клодии в этом районе. Если бы мне удалось прорваться в Субуру, я был бы спасен. А вот Клодий и его люди вряд ли выбрались бы оттуда живыми. К несчастью, для того чтобы попасть в Субуру, я должен был обладать быстротой и выносливостью того грека, что принес в Афины весть о победе при марафоне. Его имя ускользнуло у меня из памяти. Новые прекрасные города, отстроенные в колониях... Могут похвастаться широкими улицами, ровными, как морская гладь, и прямыми, как копье. В Риме вы не встретите ничего подобного. Улица, по которой я бежал, изобиловала крутыми спусками и подъемами, к тому же петляла, как серпантин. Иногда она так сужалась, что я едва не касался домов плечами. А иногда, без всякой видимой причины, превращалась в лестничный пролет. Все это работало на меня, ибо я совсем недавно вернулся из армии, А Целлер настаивал, чтобы все высшие чины занимались военной подготовкой наравне с простыми легионерами. Пробежки по пересеченной местности в полном вооружении были для нас самым привычным делом. И сейчас я, несмотря на легкое опьянение, пускал в ход полученные навыки. На мою удачу среди людей Клодия атлетов не оказалось. Будучи в прошлом гладиаторами, они хорошо владели оружием, но никогда не упражнялись в беге. Решив, наконец, оглянуться, я увидел, что сам клоди буквально наступает мне на пятки, но все его приспешники, за исключением трех-четырех, отстали. Шансы мои возросли. Я оказался в квартале, где во множестве теснились публичные дома и винные лавки. Улица превратилась в узкий переулок, по обеим сторонам которого тянулись низкие двери в кубикулы, обитатели которых готовы были предоставить всякому услуги определенного рода. В одну из таких дверей я отважился толкнуться. Напряжение, владевшее мною тогда, было так велико, что я до сих пор помню вывеску над этой дверью. Она гласила, «Фиби умеет по-гречески, по-испански, по-ливийски и по-финикийски». Как вы догадываетесь, к языкам все это не имело ни малейшего отношения. Плата три сестерцы за финикийский способ два динария. В комнате стояла удушающая вонь, Из дальнего угла доносилось пыхтение и глухие звуки, производимые ритмичными движениями двух потных тел. Едва я успел вытащить кинжал и цестус, как дверь распахнулась, и в кубикул, тяжело переводя дыхание, ввалился один из моих преследователей. В полутьме я успел рассмотреть, что его лицо заросло бородой. Как жаль, что это не Клодий, думал я, протыкая его кинжалом. Второй преследователь споткнулся от тела первого. И я, воспользовавшись этим, нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Третий непрошенный гость тоже получил удар в челюсть, и я ощутил, как кости его хрустнули под бронзовыми выступами моей бойцовской перчатки. В то же мгновение я ощутил, как плеча моего коснулась холодная сталь. Чей-то короткий изогнутый меч вспорол мне кожу совсем близко от горла. Собравшись силами, я оттолкнул своего противника, и он, полетев на пол, сшиб с ног Клодия — Одним прыжком, перескочив через клубок копошащихся на полу тел, я оказался на улице и понесся прочь. Зеваки, сидевшие около винной лавки, приветствовали меня свистом и одобрительными хлопками. Даже сейчас, много лет спустя, я иногда задаюсь вопросом, что за финикийский способ обещала своим посетителям неведомая Фиби? Наверное, это было нечто из ряда вон выходящее — Два динария — невероятно высокая цена для шлюхи, работающей в бедной части города. Плечо у меня начинало гореть, и, что было намного хуже, легкие полыхали огнем. Но, увидев впереди маленькую площадь, на которой возвышался храм Вертумния, я обрел второе дыхание и из последних сил ринулся туда. Сандалии преследователей шлепали у меня за спиной — Отставшие бандиты клодии сумели догнать своего предводителя. Я свернул вправо и побежал по узкой улице, разделяющей храм и инсулу, громадный густонаселенный дом. Тут мне волей-неволей пришлось замедлить бег и передвигаться с большей осторожностью. Тротуар перед инсулами всегда грязный и скользкий, так как жильцы обычно не дают себе труда доносить свои ночные горшки до ближайшего сточного отверстия и опорожняют их прямо под собственными окнами. Судя по долетевшим до меня выкрикам и ругательствам, мои преследователи были не так осмотрительны, как я, и многие поплатились за это падение. Теперь у меня появилась надежда, что я выйду из переделки живым. В самом конце улицы возвышалось колоссальное здание базилики Эмилия. Взгляд мой упирался в его тыльную часть, лишенную каких-либо украшений. Я знал, если только сумею добежать до базилики то окажусь на форуме, а там даже публик Лодии вряд ли решится меня убить. Но силы мои были уже на исходе. Раненое плечо сводило от боли. Казалось, кровь вот-вот хлынет у меня горлом. Но вот я поравнялся с базиликой, спустился по ее ступеням и оказался на деревянном судебном помосте, расположенном напротив. На мою удачу здесь как раз проходило судебное заседание — Судя по всему, оно было в самом разгаре, народу на помосте собралось множество, и выступавший законник, дойдя до самого драматического момента своей речи, картинно воздел унизанные перстнями руки. Никогда не забуду выражение ужаса, исказившее его лицо, в тот момент, когда я с разбегу врезался в него. Мы вместе полетели на доски помоста. Белоснежная тога законника развивалась точно парус, наполненный ветром. Первым, кого я увидел, встав на ноги, был Клодий, несущийся прямо на меня. Его искаженное от ярости лицо цветом напоминало пурпурную тогу Триумфатора. В руке он сжимал сику, короткий изогнутый меч, и я понял, что удар в плечо нанес мне именно он. Желание нанести врагу ответный, еще более жестокий удар овладело мною. В следующее мгновение меч Клодия со свистом рассек в воздух, но я сумел отразить выпад при помощи цестуса. Взмахнув кинжалом, я нацелился в горло противника, но клоди наклонился, метнулся вперед, ударил меня головой в живот и обхватил обеими руками вокруг пояса. Я не устоял на ногах, и оба мы повалились на злополучного судейского. При этом я прилагал все усилия, не давая Клодию освободить правую руку, сжимавшую меч. Лишившись возможности действовать руками, мерзавец пустил в ход зубы, кусая меня за нос. Лишь получив Удар коленом в пах, он разжал челюсти, и мой несчастный нос оказался на свободе. Еще один славный удар пришелся в то же уязвимое место. Клодий завизжал, как поросенок, которого лишают мужского достоинства. Освободившись от хватки врага, я сбросил его с себя и двинул ему по шее. Удар получился совсем слабый. Однако его оказалось достаточно, чтобы Клодий лишился сознания и замер, растянувшись на животе. Я уселся ему на спину, запустил руку в его густые курчавые волосы, немытые и вонючие, как козлиная шерсть, оттянул голову назад и приставил к шее лезвие кинжала. В следующий миг я распорол бы его от глотки до кишок. Но тут кто-то схватил меня за руки, едва не выворачивая суставы, шеи моей коснулось что-то жесткое, и я понял, что это фасции, пруть ликтора. Хорошо известным ему приемом ликтор давил ладонью мне на затылок, другой рукой затягивая прутья вокруг моей шеи, до тех пор, пока я не начал свистеть от удушья. Другие ликторы суетились вокруг Клодия, применяя к нему тот же способ лечения. Судьи и зрители свистели и топали ногами, радуясь неожиданному развлечению. Ликторы поволокли нас к притору, точно животных, предназначенных для жертвоприношения». «Кто осмелился оскорбить величие римского суда столь дерзким способом?» Прогремел над нами звучный голос. На лице человека, выседавшего в курульном кресле, застыло выражение холодной ярости. То был выдающийся притор гай Октавий, стяжавший славу военачальника и знатока законов, и, кстати, родной отец нашего бесценного первого гражданина, который в тот год еще морал пеленки. Мы с Клодием назвали свои имена, хотя прутья, впившиеся в горло, мешали говорить членораздельно. Наше мычание вызвало в публике взрыв смеха. Наверное, я и сам бы смеялся, окажись зрителем, а не действующим лицом подобной комедии. Как видно, некий знатный гражданин оставил сей мир, и в память о нем вы решили устроить погребальные игры прямо на форуме, — осведомился Октавий. — Клодий и его люди напали на меня, — заявил я. — Мне пришлось спасаться бегством. — Неужели, ты думаешь, я по доброй воле затеял драку с дюжиной вооруженных громил? — Они напали на тебя, когда ты мирно шел по своим делам, верно? — процедил Октавий. — И при этом, как положено, добропорядочному гражданину на одну руку надел цестус, а в другой сжимал кинжал. — Разве тебе не известно, что всякий, кто носит оружие, в пределах ограниченных по мериям, нарушает закон и подлежит наказанию? — По крайней мере, это благородное оружие, — возразил я. — Мой противник имел при себе сику. — Верно сказано, — не в силах сдержаться, — выкрикнул один из законников. — Римский закон чрезвычайно строго проводит различие между благородным и неблагородным оружием. Тем не менее, Октавий бросил на поддержавшего меня юриста испепеляющий взгляд. — Что ты можешь сказать в свое оправдание, публей Клодий? — осведомил сон Я занимаю государственную должность и не подлежу уголовным обвинениям, — торжествующе заявил Клодий. Октавий махнул своим жезлом в сторону облаченной в белое одеяние фигуры, сидевшей неподалеку. То была одна из весталок. Сознаете ли вы, что в случае, если один из вас умертвил бы другого в присутствии жрицы богини Весты, выжившего ожидало бы весьма печальная участь? Если вы забыли об этом, напомню, его вывели бы за пределы городских стен и засекли до смерти прутьями. Лишь немногие государственные преступления ныне караются столь тяжким наказанием, и оскорбление Весталки — одно из них. Но в таком случае произнес я, кивнув в сторону ликторов. «Мне следует поблагодарить этих добрых граждан за то, что они помешали мне убить эту омерзительную гадюку». «К счастью для тебя, ты нарушил ход заседания, где разбиралось дело о вымогательстве», — изрек Октавий. «Если бы ты ворвался на заседание о совершенном насилии, то немедленно оказался бы на месте обвиняемого и был осужден». Ну, это было откровенным преувеличением, началу всякого судебного процесса неизменно предшествовала длительная волокита, принесение клятв, объявление о поручительстве и тому подобное. Вы оба уже не в первый раз замечены в нарушении общественного порядка, продолжал притор. Вы представляете угрозу спокойствию и безопасности всех римских граждан. Протестую, завопил я. Я всего лишь защищал собственную жизнь. Молчать, рявкнул Октавий. Он поднял голову и обвел взглядом форум. «Где Metal — Где цензор Мэттелл? — вопросил он, жестом приказывая одному из ликторов подойти. — О, вижу, он стоит у статуи Суллы. — Приведи его. Ликтор бросился исполнять приказание и вскоре вернулся с моим отцом. Судя по гневному взгляду, который отец бросил на меня, ликтор дал ему исчерпывающий отчет о моих подвигах. «Что ты хочешь от меня, благородный притор?» — спросил отец. «Цензор Мэттелл, я намерен предъявить твоему сыну обвинение в нарушении общественного порядка и ношении оружия в пределах померия Я намерен также свериться с книгами законов, дабы узнать, возможно ли предъявить ему обвинение в оскорблении суда. Подобные же обвинения я намерен предъявить и публию Клодию, но прежде следует установить... «Обеспечивает ли должность квестора которую он в настоящее время исполняет, неприкосновенность в подобных случаях?» «Ты готов взять на поруки Деция-младшего, если я отпущу его под твою ответственность?» «Готов», — ответил отец. «Тогда забери его. Я пошлю в лагерь Помпея за старшим братом Клодия Аппием. Следует во что бы то ни стало разлучить этих двоих, твоего сына и его недруга». Иначе, начав с оскорбления римского суда, они кончат тем, что сравняют город с землей. Вне всякого сомнения, Октавий был наделен чувством юмора. «Обещаю, что в назначенный день мой сын явится на заседание суда», — заявил отец. «Ни один римлянин не может быть выше закона». «Ну, кажется, эти двое думают иначе», — сухо заметил Октавий. «Ликторы выпустили меня». И я наклонился, чтобы поднять оружие. Теперь, когда обвинение было предъявлено, не имело значения, оставлю ли я при себе кинжал и цестус. Мы с Клодием злобно переглянулись на прощание, и я побрел прочь вслед за отцом. — Ты всегда отличался прискорбным безрассудством, — процедил отец, когда мы пересекали форум, — но нынешняя твоя выходка превзошла все прежние. Надо было лишиться последнего разума, чтобы попытаться убить Клодия на заседании суда под самым носом притора. — Я боялся, другого шанса у меня не будет, — буркнул я. — Тебе, кажется, было ясно сказано, что от Клодия следует держаться подальше, — бросил отец. — Я так и делал, — предпринял я попытку оправдаться. Клодий сам меня выследил, приказал своим людям схватить меня. Их, кстати, было не меньше дюжины. Мне пришлось спасаться бегством. А когда Клодий меня настиг, драки было не избежать. подозревая что запекшаяся кровь на твоем кинжале принадлежит не Клодию. Но чья это кровь? Я счел за благо не задавать подобный вопрос в присутствии притора. Позабыв о ране, я пожал плечами, и боль немедленно пронзила меня стрелой. Ну, может, на улицах, по которым мне довелось бежать, осталось парочка мертвых тел. Но все это прихвостник Клодия, презренный сброд, участь которого никого не волнует. Рад слышать, что ты не дал им спуску. Мысль о том, что сын мой не только болван, но и трус, была бы для меня непереносима. Плечо болит? Как ты добр, что спрашиваешь. Болит невыносимо и, к тому же, кровоточит. Думаю, рану необходимо зашить. Сейчас я пойду в Заречье к врачевателю Асклепиоду. Он уже помогал мне в подобных случаях. — Вопрос состоит в том, могу ли я надеяться, что ты доберешься до своего асклепиода, не ввязавшись в новую переделку, — проворчал отец. — Разумеется, мысль проводить меня даже не пришла ему в голову. — Одного сражения в день достаточно для самой воинственной души, — усмехнулся я. К этому времени мы с отцом уже вышли за пределы форума, и прохожие бросали удивленные взгляды на мое окровавленное плечо и разорванную одежду. «Полагаю, тебе следует на некоторое время оставить город», — заявил отец. «Но я только что вернулся. Рим может выносить твое присутствие лишь в незначительных количествах. Уверен, если ты возьмешь на себя управление нашим поместьем в Бензентуме, это пойдет тебе только на пользу. Жизнь в деревне...» поможет тебе обрести благоразумие и душевное равновесие.